Ты только погляди. Осень была такая золотая, а небо такое синее, а звезды по вечерам такие большие, что ежик никуда не ходил, никуда не бегал, а целыми днями сидел на крыльце своего дома и, жмурясь, глядел на солнце, на золотые деревья, на небо, а по вечерам на звезды. — Пойдем, рыбки поудим, — говорил медвежонок. Нет — Нет-нет, — отвечал ежик. Хочешь, садись рядом и гляди вместе со мной. — А чего глядеть-то, что я леса не видел? — Ты посмотри, какая осень, — говорил ежик. — Ты только погляди. И он даже старался не дышать, чтобы не набежали тучи и не заволокли синее небо. — Зря ты не хочешь пойти к реке, — как-то утром сказал медвежонок. — На реке сейчас еще красивей. — А что там? — Два леса. — Это я знаю, — сказал ежик. — Один у берега, а другой глядит на него из воды. — Два солнца. — Это всегда так, — сказал ежик. — Два неба. — Правильно. — А если мы выбежим к реке, будет два ежика и два медвежонка. — Ты беги, — сказал ежик. — А я посижу здесь, но буду знать, что у реки сейчас вас двое. — А что мне сказать другому медвежонку? — Скажи, что два ежика придут завтра. — А ты завтра придешь? — Угу. И медвежонок убежал. Вечером он пришел к ежику пить чай. «Сказал — Сказал? — спросил ежик. — Ага. — А он? — Сказал, буду ждать. Ух, мы втетвером ы повеселимся. На следующее утро ежик с медвежонком вышли к реке. Река была такая темная, так плавно текла и поворачивала, и ни одной рябинки не было нигде. — Я здесь! — крикнул медвежонок и помахал другому медвежонку лапой. — е й т ь е й е с отозвалось эхо в берегах здесь мы закричал ежик и и и! — сказала эхо ведь как тихо сказал ежик на с четверо а прыгать и бегать не хочется река медленно медленно шла у самого берега и заворачивала за поворот солнце садилось и лес прям горел заходящим солнце ежик зажмурился и вдруг подумал что может быть ему уже никогда не удастся увидеть такой красоты т только погляди, медвежонок, — сказал он. — Я вижу, — сказал медвежонок.